Виталий словно в воду глядел. Не успели Васька с жучком отволочить добычу на плаху, как со стороны ворот послышался нетерпеливый стук. — Царского сплетника срочно требуют царю-батюшке живого или мертвого. — Ты что, сволочь, наделал? Это было первое, что услышал царский сплетник как только вошел в тронный зал. В голову ему полетела держава. Виталий поймал ее, деликатно сдул символа царской власти невидимую пылинку и вернул его обратно, Гордону, умудрившись при этом увернуться от скипетра, которым державный норовил садануть его по лбу. «Так его, тарбачка, так!» радостно загомонила боярская дума. Цец! прикрикнул на бояр Гордон. «Без вас знаю как!» Василиса, сидевшая рядом с мужем на своем троне, ласково погладила супруга по руке. «Да спокоен я, спокоен!» — прорычал Гордон и опять набросился на царского сплетника. «Ты что, сволочь, наделал? Весь город на ушах стоит!» «Ты чего в своей газетенке понаписал, бумага бумагомарака хренов?» «В смысле, как чего он понаписал?» Нейтральным тоном переспросил Виталий. «Вот это вот твоя работа!» Гневно тряхнул листовкой, содранной из какого-то столба царь-батюшка. «Моя?» «И ты хочешь сказать, что все это правда?» истинная правда от слова до слова уверенно заявил юноша я вам больше скажу молчать ты наговорился уже гневно рявкнул гордон еще раз стряхнув листовкой. — народ великореченский как с ума сошел его теперь к реке калачом не заманишь а уж слухи то какие страшные ходят Радостно подхватил глава думы боярин Буйский. будто бы корабль по реке великой ходит, А на нем мертвые с косами стоят и рыбаков стращают. Костями с трясут и жалобятся. на перекор указу царскому пошли. Вот что с нами теперь за это сталось. Из-за этого ирода». — ткнул пальцем Виталий Кабуйский. — У нас половина рыбаков за иками стало. Небольшое уточнение. Деликатно кашлянул царский сплетник. Не рыбаков, а браконьеров. — А где нам теперь рыбку свежую брать? — взвился царский воевода. — На базаре-то вся рыба исчезла. — А я ушицу люблю. «И чего ее теперь делать прикажешь, собака?» «Накол его, царь-батюшка, накол ворога!» Начала входить в рэш Боярская дума. Но и что ты на это скажешь?» Ожег гневным взглядом царского сплетника Гордан. «Даже не знаю, как и быть», — вздохнул Виталий. «Правду скажу, не поверите». «Совру на кол посадите». «Правду давай!» — оживился Гордон. «Люблю забавные байки, а насчет кола не волнуйся. Если к малюте попадешь, до него не доживешь. Очень ему хочется испанский сапог на ком-нибудь примерить». «Это меня успокаивает!» — хмыкнул юноша и начал говорить правду. Я, как истинный профессионал газетного дела, еще вчера почуял неладное, хотя подозрение, грозящее великокрецким беде, зародилось у меня гораздо раньше. Когда именно? – потребовал точения царь. Да почитай сразу. Как твоя боярская дума мне то дурацкое задание насчет браконьеров дала? – спокойно ответил царский сплетник и, заметив мимолетную улыбку, скользнувшую по губам Василисы Прекрасной, продолжил, как ни в чем не бывало. «И пришлось мне обратиться к волховым колдунам-доведуням всяким, за помощью их». «Ты что, с ума сошел?» — расстроился царь. «К нечести за помощью обращаешься И нам тут об этом рассказываешь? Так ты ж правду просил говорить, царь-батюшка. Но опять же, не надо забывать, что я царский сплетник. Мне по должности положено информацию любыми путями собирать и на страницах своей газеты ее выкладывать. А уж где, как и каким способом? «Я эту информацию добыл, никого не касается». «Даже меня?» — ахнул Гордон. «Даже тебя?» — кивнул Виталий. «Профессиональная этика. Если я свои источники информации буду всем подряд сливать, со мной работать никто не будет». «Мои информаторы должны быть уверены» что за царским сплетником они как за каменной стеной. — Вот, у кого вам учиться надо! — треснул по подлокотнику трона скипетром Гордон, обводя суровым взором Боярскую думу. — А вы только и делайте, что грызетесь, да кляузы друг на друга строчите. — Рассказывай дальше. Уже более благосклонно кивнул он Виталию. Что интересного от нечисти узнал? Узнал, что с заговором на Великой Руси попахивает. Начал перечислять юноша. Узнал, что появится на Великой реке корабль-призрак, и сначала будет рыбаков пугать, а потом, ежели ослушаются они указа царского, и опять браконьерствовать замыслят. Пойдут эти мертвые со своими крючьями абордажными, да косами ржавыми, на Великолеченск виновных резать. И не только их, но и всех членов их семей со всем подворьем в придачу. Виталий все это рассказывал, не сводя глаз с царя, и очень жалел, что не имеет глаз на затылке. Очень ему хотелось посмотреть на реакцию бояр. Не дернется ли кто в страхе, не спадет ли с лица. Глаза на затылке ему не потребовались. Боярская дума взвыла так громко и горестно, что сразу стало ясно, чьи холопы и почему приказу на Великой реке браконьерством промышляют. Я думаю, царь батюшка, что с браконьерством на нашей великой реке покончено. Удовлетворенно сказал юноша, выразительно ткнул большим пальцем руки за спину. В ответ дума взвыла еще жалобней, сообразив, что сама себя сдала державному. Василиса прекрасная звонко рассмеялась, благосклонно глядя на царского сплетника. «Ну что, господа бояре, выполнил ваши условия царский сплетник?» — весело спросила она. «Выполнил». Стыдливо понурилась боярская дума. «Значит, газете на Руси быть?» — задала еще один вопрос царица. «Быть» — покорно кивнула дума. Тогда по тысяче золотых с каждого боярского подворья в казну, рявкнул царь. То да мы же уже давали, теперь-то за что? Попытался было вякнуть царский воевода. За шалости браконьерские отступные, прорычал царь. чтоб в деньги были в казне, а не то всех накол. Я вам покажу как указов царских не слушаться. — Слышь, Алексеич, — испитующе посмотрел он на Виталия, — ты там ничего больше в этих колдунов не накопал? — Кое-что накопал. Но это только для твоих ушей информации, царь-батюшка. Ну и твоих, царица-матушка. — Ясно. Вон отсюда. Все вон. Кроме царского сплетника. Тронный зал Молниеносно очистился От бояр. «Пошли в мой кабинет!» Распорядился царь. Гордон Помог спуститься с трона Своей супруге, Подхватил ее под ручку И энергично потащил К выходу из зала. Юноша поспешил вслед за ними. Оказавшись, В своем рабочем кабинете Гордон пододвинул Василисе кресло, жестом предложил садиться царскому сплетнику и сам сел напротив него рядом с женой. — Ну, выкладывай, что еще накопал? — Погоди, царь-батюшка, на сухой язык говорить отказывается, в горле пересохло. Ну, прикажи подать сюда бочонок доброго пива, и тогда я тебе... Что-то очень важное покажу. — Хм, сделаем. Гордон сдернул со стола серебряный колокольчик и яростно зазвонил. — Бочонок, пиво сюда срочно! — приказал он, сунувшему в кабинет нос в слуге.